Только мы подошли к кассе покупать билеты, как услышали «Здорово, Мэкс! Как поживаете, Мэйк?» Это был мотл большой, которого теперь уже называют Мэкс. «Не покупайте билетов», — сказал он, — «я угощаю». Он достал из кармана полдоллара, бросил его девушке, сидящей у окошка, и приказал дать три билета наверх, то есть на галерею. «Это еще что за напасть?» — спрашивает у нас Эля. — Мы рассказали ему, кто это такой. Эль смерил его взглядом с головы до ног и спросил, почему он с ним не поздоровался. — Что ж ты так заважничал в Америке, что тебе даже не пристало говорить по-еврейски? Мотл Большой не ответил, но в это время откуда-то от входных дверей послышался визгливый голос, будто кто-то с улицы сказал «идиот». Мы все вернулись к двери, но никого не увидели. Посмотрели с удивлением друг на друга, Элли бросился к дверям, пиня за ним, но и там никого не было. Посмотрели на потолок, по углам, нигде ни души, что бы могло быть. А Мотл Большой взял меня за руку, взял и моего товарища, и мы втроем забрались на галерею. Тут он рассказал нам по секрету, что это он, Мэкс, животом произнес слово «идиот» и тут же повторил свой фокус. Нас обуял такой хохот, что мы едва могли высидеть и смотреть на все шутки, которые проделывал Чарли Чаплин. За всю свою жизнь вы, наверное, не видели такого шута Горохова, как этот Мотл Большой или Макс. Уж на что, казалось бы, Чарли Чаплин, мастер, вытворяет разные штуки, а Мэкс подражает ему, копирует его во всем. Когда мы вышли из театра, он приклеил себе пару черных усиков, как у Чарли Чаплина, надвинул котелок на лоб, как Чарли Чаплин, ноги вывернул и стал ходить, вихляясь задом и размахивая тросточкой точь-в-точь, точь, как Чарли Чаплин. Мой товарищ Мэндл или Мэйк не мог удержаться и бросился его целовать. И все люди, которые стояли возле театра на улице, указывали на него пальцами. «Вон идет второй Чарли Чаплин!» Можете себе представить, что даже такой серьезный человек, как мой брат Эля, и тот держался за бока и хохотал. Хохотал он однако недолго. Спустя минуту его веселье было омрачено. «В чем дело?» Дело в том, что вдруг послышался голос, будто из-под земли, из погреба. Идиот! Все наклонились, стали заглядывать в подвал, мимо которого мы проходили, прислушивались, Мэкс тоже прислушивался, как и все, вот он тут совсем ни при чем, и вдруг голос донес откуда-то сзади, сверху, будто с крыши. Идиот! Эля а за ним все остальные задрали головы кверху и смотрели во все глаза. Это была замечательная картина. Я и мой товарищ Майк знали, откуда исходит голос, не могли удержаться и вдруг прыснули от хохота. Это задело моего брата Элю. Вот так не в Нью-Йорке на улице. Мне не миновать бы оплеух. Но так, как это произошло среди Нью-Йорка на улице, Эля ограничился тем, что хорошенько выругал нас меня и моего товарища Майка. Потом он стал читать нам мораль. Он указал на мотла большого, то есть на Макса, и сказал: Берите пример с вашего товарища. Вот он такой же паренек, как и вы, а он не хохочет. Идиот! Снова послышалось из спины Эли. Эля обернулся, а на него, глядя, обернулся и Пини. «Мы вслед за ним!» — обернулся и макс Я и Майк чуть не лопнули от хохота. «В Америке камни, говорят!» — так выразился наш друг Пиня. «Он хотел бы только знать, кого это называют идиотом!» «Того, кто спрашивает!» — ответил Эля. «Как же, однако, он был поражен!» когда из-под земли вдруг послышался приглушенный голос «Ошибаетесь, рэп Эля! Идиот, извините это вы сами!» С тех пор мой брат Эля больше не ходит в кинотеатр и не хочет ничего слышать о Чарли Чаплине. «Мы расширяем свой бизнес». В Америке не любят топтаться на одном месте. В Америке двигаются вперед, то есть растут, расширяются. Нашего ларька не хватало на то, чтобы содержать семью из семерых человек, и мы стали искать более крупное дело. Не ларек, не стол, а целый магазин, то есть славку. В Америке долго искать не приходится. Надо только, как я вам уже рассказывал, следить по газетам. Там можно найти все, что угодно. Беда только что за дело, которое на ходу надо хорошо заплатить. Имя стоит денег. За фирму иной раз приходится платить больше, чем за товар. В доказательство... Могу вам сказать, что даже наш ларек, который приносил едва 10 долларов в неделю, мы продали за хорошие деньги только из-за фирмы. Какой-то зеленый откупил его у нас. Он даже не особенно допытывался, сколько мы зарабатываем. Ему достаточно было видеть, что семеро душ вертятся вокруг одного лотка и живут, стал быть, это бизнес». Ларек свой мы продали со всем товаром, с посудой, даже с витриной. Но секрета изготовления содовой воды, разврода сиропов, а главная напитка, которая называется Сайдер, мой брат Эля не хотел раскрыть ни за какие деньги. Он сказал, что каждый делает то, что умеет. Вот, например, он изготовляет вино на Пасху. «Пасхальное вино моего брата славится по всей Америке. Вы не смотрите на то, что он делает его впервые. Все наши знакомые, которые молятся вместе с нами в Касриловской синагоге, пообещали покупать вино на Пасху только у нас». Наш друг Пиня распространил слух и растрезвонил по всему Нью-Йорку, что «мой брат Эля изготовляет пасхальное вино, которое может пить сам президент». Отрезвонит наш Пини большой мастер. Здесь это называется реклама. Пини говорит, что на этом, то есть на рекламе, держится вся Америка. Каждый купец может раскваливать свой товар. Каждый рабочий может рекламировать свою работу. Весь мир может знать, что мой напиток кислее уксуса, а я могу объявлять, что он слаще сахара. Вы, может быть, убеждены, что работа моя ломаного гроша не стоит, а я могу оценить ее в миллион. На то и Америка — свободная страна. Расхвалив и разрекламировав по всему «Дауптану» пасхальное вино моего брата, Пини однажды отозвал его в сторону и сказал, «Послушай, Эля, я расписал твое пасхальное вино как нельзя лучше». Смотри же, не срами меня. А то ты чего доброго наготовишь вина такого же вкуса, как твой напиток в Костриловке? Помни же, что это Америка, что здесь пьют вино, а не квас. Или чувствовал себя обиженным и не хотел отвечать. За него ответила Броха, она, словно, кипятком ошпарила пенью. Посторонний человек, услышав такие речи, мог бы подумать, что в Америке живут одни только знатные люди и аристократы которые ничего, кроме вина, не пьют и как сыр в масле катаются. Дал бы мне Господь столько счастливых лет, сколько кружек суровца и огуречного рассола здесь выпивают за день. Суровец сырой мучной квас. Я своими глазами видела Олл-Райтницу с Грэнд-Стрит, которая сказала ведро яблочного кваса и сотню кислых яблок кислиц, и уверяю вас, что эти кислицы гораздо лучше и вкуснее здешних апельсинов и грейпфрутов. Даже не поймешь, как хрезать и с чем их едят».